Глава 124. Какой болезнью никто не болеет на суше. Отдай её мне, повторяет Джексон во второй или третий раз после того, как Хатсон взял меня на руки. Но очевидно, что Хатсону плевать на то, чего хочет его брат. Несколько секунд он смотрит мне в глаза, всматривается в моё лицо, пока я борюсь с болью. Я вижу, он хочет спросить, хочу ли я этого. Хочу ли я, чтобы он отдал меня Джексону? И видно, что он готов это сделать. Одно моё слово, и он отойдёт в сторону. Но я не знаю, что тогда произойдёт. 2 недели мы с ним едва терпели друг друга. А ещё 2 часа назад я была сопряжена с Джексоном. Так что очевидно, что я запуталась. Но я ничего не говорю. Не могу. Потому что сейчас я не знаю, чего хочу. На меня накатывает ещё одна волна боли, и на этот раз я не могу сдержать крик. Не борись с ней, шепчет он. Дай боли перекатиться через тебя. Прими её в себя, вместо того, чтобы бороться с ней. Это сделает следующие несколько минут легче. Я не спорю. Боль слишком велика. Но мне хочется спросить его: как я могу отдаться ей? Когда мне кажется, что каждое моё нервное окончание погружено в поток лавы, прежде чем я успеваю ему это объяснить, он осторожно передаёт меня Джексону. Это похоже на возвращение домой. Несмотря на усталость, Джексон держит меня на руках без труда, прижимает меня к своей груди на несколько секунд. И немного отойдя от Хатсона и Мейси, опускается на снег. и кладёт меня к себе на колени. Всё хорошо, шепчет он, глади мои непокорные кудри. С тобой всё будет хорошо. Но по его глазам я вижу, что он знает правду. В отличие от Хатсона, Джексон понимает, что меня уже не спасти. Ему это не нравится, но он это понимает. Земля рядом с Хатсоном издаёт какой-то звук. Мы все поворачиваемся, И видим, как снег испаряется, и под ним образуется яма. Что ты делаешь? спрашивает Мейси. Я думала, ты собирался помочь Грейс. Я думала, Хадсон скидывает ладонь, и моя кузина замирает, что одновременно нелепо, поскольку она знает, что он не причинит ей вреда. Но и вполне понятно, если учесть, что она только что наблюдала, как он за 10 минут обратил в пыль целый стадион и кучу деревьев. Мёрзлая земля взорвалась, но Хатсон продолжает копать всё глубже, силой мысли сокрушая гранит. Что он делает? шепчет Мэйси. Понятия не имею, отвечает Джексон, продолжая недоумённо наблюдать за своим братом. Я тоже этого не знаю, но понимаю, что он что-то задумал. Нельзя позволить себе надеяться, что Хатсон найдёт способ спасти меня. Лишь за тем, чтобы в последнюю секунду эти надежды были разбиты. И потому я смотрю на Джексона, который выглядит таким же измученным, как я сама. Мне это невыносимо. И из-за него, и из-за нас. Наверное, поэтому я и пытаюсь улыбнуться и говорю: "Расскажи мне ту шутку про пирата". Какую шутку? спрашивает он, всё ещё глядя на то, что делает его брат. Ты знаешь какую? Стану я, когда меня захлёстывает новая волна боли. Ту самую шутку про пирата, которую я когда-то попытался отколоть в коридоре, изумлённо спрашивает Джексон. Ты хочешь услышать её сейчас? Я всегда хотела узнать, в чём соль. И другого шанса узнать её у меня, вероятно, не будет. Так что Его тёмные глаза наполняются слезами. Не говори так. Не смей говорить так, Грейс. Закончи эту шутку. Настаиваю я, потому что мне невыносимо видеть боль в его глазах. Если бы я могла, я забрала бы её у него. Он и без того уже слишком много страдал. Пожалуйста. Ни за что, говорит он, хмуря брови и борясь со слезами. Ты хочешь услышать соль этой шутки? Тогда не умирай. Держись. И я расскажу тебе её на следующей неделе. Честное слово. Меня накрывает ещё одна волна боли, и на сей раз её сопровождает холод, охватывающий всё тело. Я едва не лишаюсь чувств. Я борюсь с этой болью, с этим холодом, пытаясь выиграть ещё несколько минут, чтобы потратить их, глядя на лицо Джексона, которое я так люблю. Мне бы хотелось не умирать. говорю я через секунду. Но вряд ли это возможно. Я поднимаю руку и глажу пальцем шрам на его щеке, который он когда-то так ненавидел и так старался скрыть. Ты просто будешь жить дальше. Ты же это понимаешь, да? Не говори так. Чёрт возьми, Грейс. Ты не можешь говорить о смерти так легко, будто речь идёт о чистке зубов и предлагать мне просто жить дальше. Я люблю тебя. шепчу я, вытирая слёзы, бегущие по его щекам. И так оно и есть. Может быть, сейчас я люблю его не так, как когда только прибыла в Кэтмер, а по-другому. Может быть, даже лучше. Пожалуйста, не покидай меня. Этот шёпот исходит из самой глубинной и из самой изломанной части его души. От маленького мальчика, у которого уже отняли так много. И это едва не сокрушает меня. Я чуть заметно качаю головой, потому что не могу ему этого обещать. Я не хочу становиться одной из тех, кто обращается с ним так, словно он больше, чем божество, и в то же время меньше, чем человек. И я делаю то единственное, что могу сделать в данной ситуации, то единственное, на что у нас ещё есть время. Улыбаюсь ему и спрашиваю: Какой болезнью никто не болеет на суше. Он просто смотрит на меня. Текут секунды, и между нами висит безнадёжное молчание. Он не отвечает так долго, что мне начинает казаться, что он не ответит вообще. Но затем он делает вдох и медленный-медленный выдох и говорит: "Понятия не имею". Но, ну, конечно, такие шутки не даются ему. Но он всё равно пошёл мне навстречу. А потому я пытаюсь изобразить на лице широкую улыбку и отвечаю: "Морской". Джексон смеётся, но его смех почти сразу же превращается в рыдания, и он утыкается лицом в изгиб между моими плечом и шеей. "Мне так жаль, Грейс", шепчет он, и его горячие слёзы текут по моей коже. А мне нет Я зарываюсь пальцами в его шелковистые волосы. Я никогда не пожалею о том, что нашла тебя, Джексон. Хотя я и не смогла сделать так, чтобы ты пробыл со мной долго-долго, как мне бы хотелось. Я притягиваю его к себе, прижимаясь губами к его губам, и едва не рыдаю сама, когда он шепчет: "Я люблю тебя". Хатсон наконец заканчивает своё странное действо и делает шаг ко мне. «Пора!» — говорит Мэйси, и по её лицу тоже текут слёзы, когда она касается моей руки. «Всё будет хорошо», — продолжает моя кузина. «С тобой всё будет хорошо». Когда Хадсон наклоняется и забирает меня у брата, я впервые вижу то, что он сделал, пока я говорила с Джексоном, и мою грудь сдавливает ужас. Всё это время Хадсон рыл для меня могилу, в мёрзлой земле или лежащим под ней граните у меня перехватывает дыхание и я шепчу зачем